Глава четырнадцатая. Американские победы на море. Кариолловы море и остров Мидуай. Теперь на Тихом океане происходили волнующие события, отражавшиеся на всем ходе войны. К концу марта первый этап японского военного плана увенчался настолько полным успехом, что это удивило даже его авторов. В руках японцев были Гонконг, Сиам, Малая и почти весь огромный островной район. образующие Голландскую ост-Индию. Японские войска глубоко вторглись в Бирму. На Филиппинах американцы еще сражались на Кори-Хидори, но без надежды на прибытие помощи. Ликование японцев достигло апогея. Гордость военными триумфами и доверие к своему руководству подкреплялись растущим убеждением в том, что у западных держав нет воли к борьбе не на жизнь, а на смерть. Императорские армии уже стояли на тех границах, которые в их довоенных планах так обдуманно намечались в качестве разумного предела для их продвижения. В этом огромном районе, обладающем неизмеримыми ресурсами и богатствами, они могли закрепить свои завоевания и развивать свою вновь приобретенную мощь. Их задолго до этого составленный план предписывал на данном этапе паузу, чтобы перевести дух кодекса оказать сопротивление американской контратаке или организовать дальнейшее наступление. Но сейчас во впинении победы японским руководителям казалось, что наступил неспосланный небом час исполнения решений, начертанных судьбой. Они не должны показать себя недостойными этого часа. Такие мысли проистекали не только из естественных искушений, которым ослепительный успех подвергает смертных. Они диктовались также серьезными военными соображениями. Вопрос о том, что разумнее тщательно закрепить свои новые пространства или, наоборот, рванувшись вперед, обеспечить себе большую глубину обороны, казался им стратегической проблемой, оба решения которой сулили им равные преимущества. После размышления в Токио был принят более честолюбивый курс. Было решено распространить свои завоевания дальше, чтобы включить в их число западные Алеуты, острова Мидуэй, Самуа, Фиджи, Новую Каледонию и Порт-Морсби в южной части Новой Гвинеи. Эта экспансия угрожала бы Перл-Харбору, который по-прежнему оставался главной американской базой. Кроме того, если бы экспансия продолжалась, она угрожала бы перерезать прямую связь между Соединенными Штатами и Австралией. Она обеспечила бы Японии удобные базы, с которых можно было бы предпринимать дальнейшие атаки. В разработке и выполнении своих планов японское верховное командование проявило величайшее искусство и смелость. Однако оно исходило из предпосылок, которые не давали правильной оценки мировых сил. Оно никогда не постигало огромные потенциальные мощи Соединенных Штатов. На этом этапе оно все еще думало, что гитлеровская Германия восторгствует в Европе. Его обкняняло стремление повести Азию к чирочайшим завоеваниям и обеспечить себе славу. Таким образом, японцы были вовлечены в азартную игру, которая даже в случае выигрыша могла лишь продлить их преобладание, быть может, на год. А так как она была ими проиграна, то оно сократилось на такой же срок. Если говорить о фактических результатах, то можно сказать, что довольно сильные и прочные преимущества они сменили, а обширные, слабо связанные между собой владения, удержать которые было им не по силам. А будучи разбитые в этом внешнем поясе, они оказались бессильны организовать координированную оборону своей внутренней и жизненно важной для них зоной. Тем не менее в этот момент мировой борьбы никто не мог быть уверен, что Германия не сломит Россию или не загонит ее за Урал, а затем не сумеет повернуть и вторнуться в Англию, либо, избрав другое направление через Кавказ и Персию, не сомкнется с японскими авангардами в Индии. Чтобы выправить положение великому Союзу нужна была решающая американская морская победа, которая принесла бы с собой преобладание на Тихом океане. даже если бы полное господство над ним и не было сразу же установлено. В этой победе нам не было отказано. Как уже указывалось, я всегда верил, что к маю американский флот при той помощи, которую мы смогли бы оказать ему со стороны Атлантики или на Атлантическом океане, сумеет вернуть себе господство на Тихом океане. Такие надежды основывались лишь на оценке данных о строительстве в США и Великобритании новых кораблей, линкоров, авианосцев и других судов, которые к тому моменту достигало полного размаха. Теперь мы можем описать по необходимости в сжатой форме блестящее и изумительное морское сражение, которое бесспорно доказало этот великий факт. В конце апреля 1942 года японское Верховное командование приступило к осуществлению своей новой политики экспансии. Эта политика предусматривала захват порта Морсби, а также Тулаги в южной части Соломоновых островов, напротив крупного острова Гуадалканал. Оккупация порта Морсби завершила бы первый этап установления ими господства на Новой Гвинеи, и обеспечила бы дополнительную безопасность их передовой морской базе в Рабауле на Новой Гвинее. С Новой Гвинеи и Соломоновых островов они могли начать охват Австралии. Американская разведка скоро узнала о сосредоточении японских сил в этих водах. Было установлено, что сила концентрируется в Рабауле, куда их перебрасывали из главной морской базы японцев на Труки, Каролинские острова. И что наступление на юг явно неизбежно. Было даже возможно предсказать, что операции начнутся третьего мая. Американские авианосцы в то время были разбросаны на большом пространстве, выполняя различные задания. В число последних входила организация смелого и блестящего воздушного налета генерала Дулетла на Токио восемнадцатого апреля. Это событие, случившееся в критический момент, по существу, явилось одним из факторов, определивших новую японскую политику. Отдавая себе отчет в угрозе на юге, адмирал Нимец немедленно начал сосредотачивать как можно более крупные силы в Коралловом море. Контр-адмирал Флетчер уже находился там с авианосцем Йорктаун и тремя тяжелыми крейсерами. Первого мая к нему приснился авианосец Лексингтон. И еще два крейсера из Перл-Харбора под командой контр-адмирала Фитча, а три дня спустя к нему подошла эскадра под командованием английского контр-адмирала Крейса, в состав которой входили австралийские крейсера Австралия и Хобарт и американский крейсер Чикаго. Третьего мая, принимая топливо в море, примерно в четырехстах милях южнее Гуадалканала, адмирал Флетчер узнал, что противник высадился на Тулаги. по-видимому, имея своей непосредственной целью создание там базы морской авиации, с которой можно было бы наблюдать за восточными подступами к Коралловому морю. На следующий день рано утром самолеты с Йорктауна крупными силами нанесли удары по Тулаге. Однако неприятельские силы прикрытия были отведены, и у острова оставалось лишь несколько эсминцев и мелких судов. Поэтому результаты налета оказались разочаровывающими. Следующие два дня прошли без скольки-нибудь важных инцидентов. Ударные силы японцев в составе авианосцев Дзюикаку и Сиокаку, поддерживаемые двумя тяжелыми крейсерами, шли на юг со стороны Трука восточных Соломоновых островов, далеко за пределами радиуса действия разведывательных самолетов, и вошли в Коралловое море с востока вечером 5 мая. 6 мая они быстро приближались к Флетчеру, и вечером был такой момент, когда они находились от него на расстоянии всего 70 миль. Но ни та, ни другая страна не знала о том, что они так близко друг от друга. В течение ночи отряды разошлись, а утром 7 мая Флетчер начал поиски на широком пространстве и в 8 часов 15 минут утра был вознагражден донесением об обнаружении северней Луизиады, двух авианосцев и четырех крейсеров. Обе стороны, зная, как близко они находятся друг к другу, собирались предпринять ночной атаку силами надводных кораблей. Но обе они сочли эту идею слишком рискованной. В течение ночи они снова разошлись, а утром восьмого мая погода стала благоприятствовать другой стороне. Теперь японцы были укрыты за низкой облачностью, тогда как корабли Флетчера были озарены сверкающим солнечным светом. Снова началась игра в прятки. Восемь часов тридцать восемь минут утра самолет разведчик с Лексингтона обнаружил наконец противника, и примерно в то же время перехваченная радиограмма ясно показала, что противник также заметил американские авианосцы. Развернутое сражение между равными и пропорционально составленными силами должно было начаться с минуты на минуту. Незадолго до девяти часов утра в воздух поднялся американский ударный отряд в составе восьмидесяти двух самолетов, а к девяти часам двадцати пяти минутам все они уже были на пути к цели. Примерно в это же время противник собрался нанести аналогичный удар силами шестьдесят девяти самолетов. Американская атака состоялась около одиннадцати часов утра, японская примерно двадцатью минутами позже. К одиннадцати часам сорока минутам все было кончено. Американские самолеты встретили трудности из-за низкой облачности в районе цели. Когда они обнаружили ее, один из неприятельских авианосцев направился искать прикрытия в дождевом шквале. и вся тяжесть атаки обрушилась на авианосец Сиокаку. Три бомбы попали в цель, корабль был охвачен пожаром. Однако причиненный ему ущерб был преувеличен. На данное время корабль был выведен из строя, однако он сумел добраться до базы для ремонта. Дзюикаку не понес никакого ущерба. Тем временем японцы в условиях ясной погоды атаковали Йорктаун и Лексингтон. Благодаря очень умелому маневрированию Йорктаун сумел уклониться почти от всех атак, но пострадал от большого количества близких разрывов. Одна бомба, попавшая в корабль, причинила ему тяжелые потери и вызвала пожар. С огнем вскоре справились, и боеспособность корабля была восстановлена. Менее удобному для маневрирования Лексингтону повезло меньше. В него попали две торпеды и две или три бомбы. К концу налета он был охвачен сильнейшим пожаром и имел крен на левый борт. Три его котельных помещения были затоплены. Благодаря доблестным усилиям команда с пожарами справилась, крен был ликвидирован, и вскоре корабль снова делал 25 узлов. Потери самолетов с обеих сторон в этой ожесточенной схватке в первом в истории сражении между авианосцами были установлены после войны. Американцы потеряли 33 самолета, японцы 43. Если бы события в Коралловом море на этом закончились, то общий итог был бы явно в пользу американцев. Но теперь на них обрушилась катастрофа. Через час по окончании боя Лексингтон был потрясен сильным внутренним взрывом. Внизу возник пожар, огонь распространился по всему кораблю и справиться с ним стало невозможно. Все усилия спасти корабль оказались бесполезными, и в тот же вечер он, во избежание людских потерь, был покинут командой и потоплен американской торпедой. Затем американцы и японцы ушли из Караллового моря. Эти дни ознаменовали предел японского наступления на море в направлении Австралии. Для американцев сохранение их авианосцев было первой очередной необходимостью. Адмирал Нимец отдавал себе полный отчет в том, что на севере намечается более важные события, которые потребуют использования всех сил, имевшихся в его распоряжении. На тот момент он удовлетворился тем, что помешал приходу японцев в Каралловое море, и немедленно отозвал в Пёрл-Харбор все свои авианосцы, включая Энтерпрайз и Хорнет, которые в то время спешно шли на соединение с Флетчером. Это столкновение имело последствия, выходившие за рамки его тактического значения. Стратегически это было желанной американской победой, первой победой над Японией. До этого ничего похожего не случалось. Это было первое морское сражение, в котором надводные корабли не обменялись ни одним выстрелом. Оно также означало, что возможности и случайности войны значительно возросли. Известие о победе облетело весь мир, укрепив веру, вызвав огромное облегчение и бодрость в Австралии и Новой Зеландии, а также в Соединенных Штатах. Тактические уроки, приобретенные в этой битве тяжелой ценой, были вскоре использованы с выдающимся успехом в сражении острова Мидуэй, первые этапы которого должны были вот-вот начаться. Продвижение в Каралловое море было только начальной стадией новой японской политики экспансии. Даже в то время, когда оно осуществлялось, японский адмиралиссимус Ямамото готовился бросить вызов американскому могуществу в центральном бассейне Тихого океана, захватив остров Мидоэй с его аэродромом, откуда можно было бы угрожать самому Перл-Харбору, расположенному в тысячи миль на восток, а быть может даже господствовать над ним. В то же время диверсионный отряд должен был захватить опорные пункты в западной части Алиутских островов. Благодаря тщательному планированию своих операций, Ямамото надеялся сначала оттянуть американский флот на север для отражения угрозы Алиутам, что предоставило бы ему свободу действий для того, чтобы бросить свои основные силы против острова Медуэй. Ямамото надеялся, что к тому времени, когда американцы сумеют вмешаться крупными силами в операцию у Мидуэя, он уже владеет островом и подготовится отразить контратаку превосходящими силами. Мидуэй, этот аванпост Перл-Харбора, имел такое важное значение для Соединенных Штатов, что подобного рода действия должны были неминуемо повлечь за собой крупное столкновение. Ямамото был уверен, что он сможет навязать противнику решающее сражение на своих собственных условиях и что благодаря большому превосходству, в особенности в быстроходных линкорах, он имеет великолепные шансы уничтожить противника. Таков был в общих чертах план, который Ямамото предложил своему подчиненному адмиралу Нагума. Все зависело, однако, от, от того, попадет ли адмирал Нимец в нимецкую туловищу. А в равной степени от того, не подготовит ли он со своей стороны какого-нибудь сюрприза. Но американский командующий был бы дейтерен и энергичен. Разведка принесла полную информацию, включая дату, когда должен был быть нанесен ожидаемый удар. Адмирал Нимец не мог быть вполне уверен в том, что план в отношении Медуэи не является домовой завесой, маскирующей главный удар против цепи Алийудских островов. могущий явиться предвестником продвижения к американскому континенту, однако он считал, что Медуэй – несравнимо более вероятное и опасное место, и не колеблясь развернул свои силы в этом направлении. Адмирала главным образом беспокоила малочисленность его авианосцев, которые в лучшем случае уступали по силе четырем обстрелянным авианосцам Нагума. К предстоящей битве можно было подготовить только «Энтерпрайз» и «Хорнет», Спешившие вернуться из южной части Тихого океана, а также Йорктаун, если бы ему удалось отремонтировать вовремя. У Ямамото было одиннадцать линкоров, причем три из них принадлежали к числу самых сильных и быстроходных кораблей в мире. Соотношение сил было весьма неблагоприятное для американцев, но теперь Немец мог рассчитывать на мощную поддержку авиации, базирующейся на острове Мидоэй. В последнюю неделю мая основные силы японского флота начали выходить со своих баз. Первым вышел отряд, которому было дано задание нанести отвлекающий удар по Алиутам. Он должен был атаковать 3 июня Датч-Харбор и откинуть в этом направлении американский флот. Затем десантные войска должны были захватить острова Ату, Киска и Адак, расположенные западнее. Нагума со своим отрядом из четырех авианосцев должен был нанести на следующий день удар по Медуэи, а 5 июня должны были прибыть десантные войска и захватить этот остров. Серьезного сопротивления не ожидалось. Тем временем Ямамото со своим линейным флотом должен был оставаться много западнее, вне радиуса действия воздушной разведки, готовый нанести удар, когда начнется ожидаемая контратака американцев. Прошли четыре дня напряженного ожидания. В девять часов утра третьего июня Каталина, производившая разведку на расстоянии более семисот миль западнее Медуэи, обнаружила отряд в составе одиннадцати неприятельских кораблей. Последующие за этим бомбардировки и торпедные атаки оказались безуспешными, если не считать того, что одна торпеда попала в танкер. Но битва началась, и всякая неуверенность по поводу намерений врага рассеялась. Адмирал Флетчер, исходя из полученных им данных разведки, имел веские основания предполагать, что неприятельские авианосцы подойдут к Медуэе с северо-запада, и он не позволил сбить себя с толку сообщением, полученным при обнаружении первых кораблей, которые, как он правильно рассудил, представляли только отряд транспортов. Он направил свои авианосцы к выбранным им позициям примерно в двухстах милях севернее Медуэи. Чтобы они пришли туда на рассвете четвертого июня, готовые ударить во фланг Нагума при его появлении. Настало четвертое июня, светлое и ясное. В пять часов тридцать четыре минуты утра патруль с Медуэя наконец передал по радио долгожданное донесение о приближении японских авианосцев. Затем донесения так и посыпались. Наблюдение установило множество самолетов, направлявшихся к Мидуэю, и линкоры, поддерживающие авианосцы. В шесть часов тридцать минут утра началась атака японцев, ожесточенная и сильная. Она встретила неистовое сопротивление, и, вероятно, одна треть нападающих не вернулась из боя. Американцам был нанесен большой ущерб, но аэродром на Мидуэе не был выведен из строя. Настало время предпринять контратаку, нанести удар по кораблям Нагума. Подавляющее превосходство японцев в истребительной авиации послужило причиной тяжелых потерь американцев. И результаты этого смелого удара, на который возлагались большие надежды, оказались разочаровывающими. Однако впечатление от их натиска оказалось омрачило ясность суждения японского командующего, которого его летчики убеждали, что понадобится второй удар по Медуэйю, Он удержал на борту достаточно самолетов для того, чтобы встретить американские авианосцы, которые могли появиться, но он не ждал, что они появятся, а его разведка производилась с недостаточными силами и вначале была безрезультатной. Теперь он решил подготовить самолеты для нового удара по Мидуэю. Во всяком случае, ему было необходимо очистить свои взлетные полосы, чтобы принять самолеты, возвращавшиеся после первой атаки. Это решение оказалось для него роковым. И хотя позднее Нагому узнала о появлении к востоку от него американского отряда, в состав которого входил один авианосец, было уже слишком поздно. Ему было суждено принять весь удар американской атаки в то время, как его взлетные палубы были загромождены бесполезными бомбардировщиками, которые заправлялись горючим и загружались боеприпасами. Адмиралы Флетчер и Спруенс, благодаря проявленному ими до этого халвнокровию, оказались в хорошем положении для того, чтобы вмешаться в этот критический момент. Они перехватили информацию, шедшую потоком рано утром, и в семь часов утра Enterprise и Hornet организовали удар силами всех самолетов, которыми они располагали, за исключением необходимых для собственной обороны. Авианосец Йорктаун, самолета которого вели утреннюю разведку, задержался, пока они не вернулись, но его ударный отряд был уже в воздухе вскоре после девяти часов утра, к тому времени, когда первые волны самолетов с двух других авианосцев приближались к своей добыче. Противника скрывала облачность, и петирующие бомбардировщики сначала не нашли цели. Отряд самолетов с Хорнета, не имея представления о том, что противника торшал, Так и не нашел его и не смог принять участия в битве. Из-за такой неудачи первые атаки были предприняты только торпедоносцами со всех трех авианосцев, и хотя эти атаки производились с предельно высоким мужеством, они были безуспешны вследствие сопротивления, оказанного превосходящими силами. Из сорока одного торпедоносца, принимавшего участие в атаке, вернулось только шесть, и их преданность была вознаграждена. В то время, когда все взоры японцев и все имевшиеся у них истребители были прикованы к торпедоносцам, на месте боя появились тридцать семь пикирующих бомбардировщиков «Центрпрайза» и «Йорктауна». Не встретив почти никакого сопротивления, они сбросили бомбы на флагманский корабль «Нагума Акаги» и корабль того же класса «Кага». Примерно в то же время волна в составе семнадцати бомбардировщиков «Сюрктауна». нанесла удар по Сориу. Через несколько минут палубы этих кораблей превратились в настоящее поле битвы с разбросанными на нем пылающими и взрывающимися самолетами. В трюмах возникли огромные пожары, и вскоре стало ясно, что все три корабля обречены. А адмиралу Нагума осталось только перенести свой флаг на крейсер и наблюдать, как горят три четверти его замечательного отряда кораблей. Было уже за полдень, когда американцы собрали свои самолеты. Они потеряли свыше шестидесяти самолетов, но награда была велика. Из неприятельских авианосцев уцелел только Хериу, и он немедленно решил нанести удар в честь знамени восходящего солнца. В то время как американские летчики, вернувшиеся на Йорктаун, делились впечатлениями, пришло известие о приближении неприятельских самолетов. Неприятельский отряд в составе, как сообщалось, примерно сорока самолетов энергично осуществил свою атаку. И Йорктаун, помимо того, что он сильно был покалечен истребителями и пушечным огнем, был поражен также тремя бомбами. Несмотря на тяжелые повреждения, он однако сумел справиться с пожарами и продолжал оставаться в строю до тех пор, пока еще через два часа Херию не нанес новый удар, на этот раз в форме торпедной атаки. Эта последняя оказалась для Йорктауна в конечном счете роковой. Хотя корабль оставался на плаву в течение двух дней, он был потоплен затем японской подводной лодкой. Однако Йорктаун был атакован еще в то время, когда он не потерял плавучести. В два часа сорок пять минут пополудни Хириу был обнаружен, и в течение часа к нему было направлено двадцать четыре пикирующих бомбардировщика Сентерпрайза. В пять часов пополудни они нанесли свой удар, и через несколько минут Хирио также представлял собой пылающую развалину, хотя затонул он только на следующее утро. Таким образом, последний из четырех авианосцев Нагума был уничтожен, и вместе с ними погибли все их превосходно обученные экипажи самолетов. Они так и не были заменены. Так закончилась битва 4 июня, которую справедливо считают поворотным пунктом в войне на Тихом океане. Победоносным американским командующим пришлось встретиться с другими опасностями. Японский Адмиралиссимус со своим грозным линейным флотом еще мог атаковать Медуэй. Американские воздушные силы были чрезвычайно истощены, и у американцев не было тяжелых кораблей, способных с шансами на успех вступить в бой с Ямамото. Если бы тот решил продолжать наступление, однако ночью японский командующий внезапно изменил решение и в два часа пятьдесят пять минут утра 5 июня отдал приказ об общем отступлении. Причины, побудившие его к этому, отнюдь не ясны, но очевидно неожиданное и сокрушительное истребление его драгоценных авианосцев сильно на него подействовало, и ему было суждено пережить еще одну катастрофу. Два из его тяжелых крейсеров, шедших бомбардировать Медуэй, столкнулись, уклоняясь от атаки американской подводной лодки. Оба они получили тяжелые повреждения и отстали, когда началось общее отступление. 6 июня эти коллеги были атакованы летчиками отряда Спрюэнса, которые потопили один из них. Захватив малые острова Ату и Кыска в западной части Альгутского архипелага, Японцы ушли так же тихо, как и пришли. Размышления о японском руководстве того периода приводят к поучительным выводам. Дважды в течение одного месяца их военно-морские и военно-воздушные силы были развернуты в бою с энергией, искусством и решимостью. Каждый раз, когда входящие в состав их сил авиации приходилось плохо... Они отказывались от намеченной цели, хотя в каждом таком случае эта цель была для них в пределах достижимости. Руководившие операциями у Мидуэи адмиралы Ямамото, Нагума и Кондо были теми самыми людьми, которые планировали и осуществляли смелые колоссальные операции, уничтожившие в течение четырех месяцев союзные флоты на Дальнем Востоке и изгнавшие британский Восточный флот из Индийского океана. Емамото отступил от Мидуэра потому, как показал весь ход войны, что флот, не имеющий прикрытия с воздуха и находящийся в нескольких тысячах миль от своей базы, не может рисковать остаться в пределах радиуса действия отряда, сопровождаемого авианосцами, авиация которых в значительной мере уцелела. Он приказал отряду транспортов отойти, потому что было бы равносильно самоубийству штурмовать без поддержки с воздуха остров. обороняемой авиацией, при том остров настолько небольшой, что всякая внезапность была невозможной. Как полагают, не гибкость японского планирования и тенденция к отказу от намеченной цели в тех случаях, когда выполнение плана шло не по расписанию, были в значительной мере результатом громоздкости и неточности их языка, что чрезвычайно затрудняло импровизацию при помощи передаваемых по радио указаний. Ясен еще один урок. Системе американской разведки удалось пробраться к наиболее тщательно охраняемым секретам противника задолго до самих событий. Таким образом, адмирал Нимец, будучи слабее, все же сумел дважды сконцентрировать все свои силы так, чтобы иметь их в достаточном количестве в надлежащее время и в надлежащем месте. Это сыграло решающую роль во время боев. Это доказывает, какое важное значение имеет секретность и какими последствиями в войне приводит утечка информации. Эта памятная американская победа имела важнейшее значение не только для Соединенных Штатов, но и для всего дела союзников. Ее моральное влияние было огромным и мгновенным. Одним ударом Япония лишилась господствующего положения на Тихом океане. Навсегда было покончено сбившим глаза превосходством противника, которое в течение шести месяцев срывало наши объединенные усилия на всем Дальнем Востоке. С этого момента все наши мысли стрезвой уверенностью обратились к наступлению. Мы уже не думали о том, где враг может нанести свой следующий удар. Мы думали о том, как нам лучше нанести ему свой удар, чтобы вернуть огромные территории, захваченные им. В опрометчивом стремительном наступлении. Путь предстоял длинный и трудный, и чтобы добиться победы на востоке, все еще требовались огромные приготовления. Однако исход уже не вызывал никаких сомнений. Точно так же требования войны на Тихом океане уже не должны были слишком сильно отражаться на великом усилии, которое Соединенные Штаты готовились предпринять в Европе.